Будуэн де Куртенев встал и ещё до плена произнёс речь о том, что именно сегодня, в начале 1914 года, нельзя отрывать слово от смысла, как нельзя отрывать литературу от жизни. Будуэн говорил в лингвистических терминах, этим не давая себя перебить пристолу о том, что стоит за языковой политикой и как бесполезны и ничтожны попытки уничтожать языки, попытки подавлять нацменьшинства, говорил о мщении народов. Всё это сменялось отступлением на тему, что такое язык, что такое фонема. Пристав вставал несколько раз, но не допривстал. Бодоен де Куртене должен был идти в каземат Петропавловской крепости в силу приговора, вынесенного против него по политическому делу. В своей речи он не только говорил о национальном угнетении, но и предсказывал, что это приведет к заслуженной гибели империи. Он должен был просидеть год в казематах, которые были похожи на ад в петербургском его воплощении, пока все места там были заняты. БДн ушёл, сопровождаемый аплодисментами. Я пошёл провожать профессора в вестибюле, он попрощался, сказав, что у меня своё окно, через которое я смотрю на мир. Был ли в тот момент профессор доволен собой? Крепость, освещённая казнью декабристов, крепость, в которой держали народовольцев, прославленная как памятник мужества. И возвышала человека гордость при мысль, что его хотят включить в славный отряд штурмующих империю. Но Будвену пришлось писать до этого в левокадетских газетах. Он печатался довольно много, на это жил, покупал книги. Экстраординарного жалованья не хватало. По письмам знаем, что профессор Будвен де Куртенэ видел дальше своих коллег по газете. Хотел и нового, чем хотели они, презирал их. Заключение своё, так как Петропавловка была переполнена, Б. Д. Декурти не отбывал в крестах большой тюрьмы на Выборгской стороне. Отсюда он писал академику Шахматово. Здесь то же самое, что и в большой тюрьме, называемой современным государством. А разница лишь количественная, а не чуть не качественная, и, пожалуй, во многих отношениях здесь как будто лучше: ясно, без обиняков, без лицемерия. О футуристах подробней. В начале статьи «Как делать стихи» Маяковский писал «Самую ни в чем не повинную старую поэзию, конечно, трогали мало. Наоборот, снимая, громя и ворочая памятниками, мы показывали читателям великих, совершенно неизвестной, неизученной страны. Детей, молодые литературные школы так же, Всегда интересует, что внутри картонной лошади. После работы формалистов ясные внутренности бумажных коней и слонов. Но это слова 1926 года, сказанные человеком, понявшим свое время и себя. Началось это иначе, хотя в истории трудно найти начало. С низовья в Днепра приехали бурлюки. дав маленький квадратный сборник на обратной стороне обоев. Он назывался Садок судей. В нём напечатались Бурлюки, Василий Коменский, Велимир Хлебников, Гуро. Кружок получил имя древней греческой колонии на Днепре Гелея. Она давно исчезла, но Бурлюки оказались хорошими соседями. Они сохранили имя Гелея. Сама группа ещё только образовывалась. Потом она приняла имя Будетлян от слова буду, издав книжку посчёчена общественному вкусу. В той книге были в первый раз напечатаны даты цифры Хлебникова. Напечатаны они столбиками, предполагалось, что даты разделены числом 317 или взятым само по себе или умноженным. Последняя строка выглядела так: некто 1917 Я встретил тихого, одетого в застегнутый доверху черный сюртук Велимира Хлебникова на одном выступлении. — Даты в книге, — сказал я, — это годы разрушения великих государств. Вы считаете, что наша империя будет разрушена в 1917 году? Пощечина была напечатана в 1919 году.